«Побереги мое сердце. Я оставил его у тебя». И вот впереди длинная пустая суббота, которую нечем заполнить, кроме утренней смены в магазине спорттоваров месяц Ньютон». Впрочем, есть еще утешительное обещание Элис. «Я поохочусь рядом с домом. Если понадобится, то прибегу через пятнадцать минут. Буду начеку на случай неприятностей». В переводе это означало не «невздумай наделать глупости только потому, что Эдвард уехал».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 Не хотелось появляться на работе ни свет, ни заря, так что завтрак я ела, не торопясь, с склювывая кукурузные хлопья по одному. Помыв посуду, я выстроила магниты на холодильнике в идеально ровную линию. Кажется, у меня начинается навещивый невроз. Последние два магнита, простые черные кружочки, которые мне нравятся за то, что могут спокойно удерживать десяток листков бумаги, никак не хотели строиться в ряд с остальными.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 «Неважно, в общем, она готова была стоять насмерть, так что я и Сэм прикрыли поло по бокам, тогда их вожак и другой такой блондин, Карлайл и Джаспер». Джейк бросил на меня недовольный взгляд. «Да плевать никак их зовут! Ладно, пусть будет Карлайл». Он заговорил с Сэмом, пытаясь погасить ссору. Потом началась какая-то фигня, и все вдруг успокоились».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 Джейку я обязана слишком многим. Он стал частью меня, и с этим уже ничего не поделать.